Пол Остер. Стеклянный город. Повесть. Перевод с английского Ливерганта. Иностранная литература. 1997 год. ш е с т номер. Пол Остер. Алексей Зверев. Существует быть. В статье, известной ч и т а т е л я м иностранной литературы за 1996 год, номер 10 Пол Остер рассказывает, что в детстве, как все американские мальчишки, он был без ума от бейсбола. Зенит славы переживала знаменитая команда Нью-Йорк Джайанс, за которую выступал Вилли Мэйс, идол тогдашних подростков. Однажды, одолев смущение, Остер решил попросить у него автограф. Но вот беда, не нашлось карандаша. С той поры, вот уже сорок лет, карандаш непременно лежит у него в кармане. Надо думать вместе с блокнотиком. Как оказывается, просто стать писателем. Посматривай по сторонам. Делай заметки, а остальное все приложится. Отнесшимся с доверием к этой трогательной истории остается припомнить нехитрый рецепт, по которому в свое время у нас изготовлялись рифмованные словословия, приуроченные к декадам национального искусства, чего вижу, про то пою. а припомнив умилиться стихийно образовавшемуся творческому братству новомодного постмодерниста, как иной раз величают о с т е р о в американской критике, и забытых Ашугов с Домброю в руках да звездой на груди. Вот уж и правда, противоположности сходятся. Только они не сходятся. По крайней мере, этого не происходит в указанном случае. Потому что безыскусность Остера кажущаяся. И набросок карандашом, если он вправду делается, уже наверняка имеет очень мало общего или вообще ничего общего не имеет с черновой зарисовкой, какими пестрят записные книжки многих писателей прошлого, в самом деле находивших свои сюжеты, что называется, прямо на улице, в гуще обыденного. Впрочем, сомнительно, чтобы существовали и сами наброски с натуры. Они нужны, когда писатель добивается эффекта узнавания. Но ведь у Остера совсем другая цель, о чем он не раз говорил в своих интервью, словно беспокоясь, что... Из самих его книг это будет не вполне ясно. Он дорожит не впечатлением достоверности, а, наоборот, ощущением странности. Странной должна выглядеть запечатленная реальность. Странным должно казаться избранное художественное решение. Этого Остер добился сполна. «Стеклянный город» — книга, с которой нам предстоит познакомиться. Для ее автора, если верить его собственным комментариям, только эксперимент, потому что желаемая странность впечатления не до конца достигнута. С авторской оценкой сложно согласиться. Необычность композиции оценит каждый внимательный читатель повести. Вот хотя бы где и когда происходит описываемая история. В реальном измерении? В детективном романе из тех, что сочиняет главный персонаж? И кто такой он сам, этот Куин? А что это за действующее лицо по имени Пол Остер? Хотя, может быть, он вовсе и не участник воссозданных событий, но х р о н и к ё р повествователь... и тогда какие-то особенные отношения связывают его с Полом о с т р ы м чье имя стоит на обложке. Как и с Куином, двойником, которого, или еще точнее, и на в о п л о щ е н и е м версии, заменой, он все чаще начинает казаться по мере развития сюжета. «Стеклянный город» — первая часть цикла, у д а входят еще две небольшие повести «Призраки» и «Запертая комната». Своё произведение, опубликованное в 1987 году, Остер называет «Нью-Йоркской трилогией». Разумеется, не т того лишь, что герои живут, и интрига завязывается в этом городе. Нью-Йорк для этого прозаика поистине идеальный топос, Изумительное смешение социальных пластов, типов, сознания, языков культуры. Он представляет собой гигантских размеров, к о л л а ж как бы самопроизвольно возникший, однако обладающий прочностью внутренних связей. Воссоздавая мегаполис как уникальную атмосферу и среду, Остер кажется буквально зачарован и его ритмами, и перебивающими друг друга голосами в текущей по улицам толпе, и кажущейся бессвязностью мелькающих, как в калейдоскопе, картин, и, вот что притягивает всего больше, абсолютной непредсказуемостью человеческих отношений, поминутно в этом сонмище завязывающихся и обрывающихся. Никакой завершенности и жесткой определенности. Все возможно, ничто не застыло, не отлилось в окончательные формы, но не в том ли весь интерес? Гетероглосия, как выразился один из интервьюеров, не подыскав более простого эквивалента бахтинскому понятию полифонии как сущности романа, И Остер, тот самый Остер, которого припасенный карандаш будто бы избавил от необходимости проходить литературную школу, тут же с восторгом отозвался, ну, конечно, из всего, что написано про роман, идеи Бахтина, по-моему, самые блистательные. Они всего точнее передают и сложность, и магию жанра. Хотя дело, наверное, и не только в Бахтине, пусть и проштудированном с основательностью, нечасто й даже у литераторов. Скорее дело все-таки в том, что Бахтин предложил теоретические формулировки и философские обоснования для того понимания действительности, соответственно и для этой эстетики, которые соприродны дарованию о с т р о р а к о т о р ы й как знать, не становятся ли вообще отличительной приметой литературы, появляющейся уже после приевшихся порядком однообразных интертекстуальных игр, какими упивался постмодернизм. Остера с постмодернистами связывает еще многое, и прежде всего признание относительности бытующих представлений касаются ли они человека или социума. Но его уже не привлекает ни травестия устоявшихся смыслов, ни любующаяся собой ирония, ни нарочитая стилевая и жанровая эклектика все то, что чаще всего следует в новейшей прозе за такого рода исходными посылками, и в них ищет для себя оправдания. Цели о с т р ы е иные, и сам он выразился на этот счет с достаточной прямотой «передать присутствие непредугадываемого, донести ощущение бесконечной причудливости человеческого существования». Можно, конечно, воспринимать существование не как причудливое, а как однообразное и бесцветное. Там, где Остер увидится Импровизация с непредрешенным итогом можно, напротив, усматривать всесилие в стандарта. Как каждый писатель, он, естественно, исходит из собственного понимания вещей, которые каждый волен оспаривать. Однако его книги не для тех, кто убежден, что текст самодостаточен и не нуждается в подпорках. Остеру нужны и внетекстовые к о н н о т а ц и и Сколь бы широко не трактовалось это понятие, оно остается для постмодернизма подозрительным, если не одиозным, так как литература, согласно такому воззрению, имеет дело не с проблематичной реальностью, но только с системой кодов и знаков, относящихся к сфере культуры, самостоятельной и самоценной.